Светлана Геннадьевна Акулова приняла оперов так радушно, словно они приходились ее подруге единокровными братьями, напоила чаем и дала почитать все материалы, которые нашла под Дорофеевой. Их оказалось с нос. Однако они получили главное — адреса Дорофеевой и ее дочерей. Алла не считает простым совпадением то, что ваша жертва была знакома с известной в нашем городе актрисой а также с еще одной женщиной, которая тоже погибла. Правда, через много лет после того убийства. И то вроде был несчастный случай», – задумчиво сказала Акулова. «Да, Алла Гурьевна упоминала об этом», – кивнул Антон. «Кажется, Дорофеева была в числе поклонниц актрисы. А кто та другая женщина?» «Она работала в театре костюмершей и была особенно близка к убитой». Значит, Дорофеева могла общаться как с актрисой, так и с костюмершей? Не знаю, как это вам поможет, честно говоря. Однако все эти события выглядят странно, особенно если их сложить воедино. Ну да, согласился Дамир. Какова в сущности вероятность, что три хорошо знакомые между собой женщины погибнут с разницей в несколько лет, причем две из них станут жертвами убийств? «Бывают, конечно, удивительные совпадения, но чаще связь все же есть», — заметил Шейн. «Просто ее нелегко обнаружить. А убийца актрисы, он что, сидит или вышел уже?» «А никого не осудили», — ответила Акулова. «Дело так и осталось висяком. У меня создалось впечатление, что следствие велось спустя рукава. Не все свидетели были допрошены. Заключения экспертизы и протоколы допросов составлены из рук вон плохо». Это видно невооруженным взглядом. Даже осмотр мест происшествия какой-то куцей, как будто следователь торопился. «В общем, если я еще чем-то смогу помочь, обращайтесь». Подытожила она и протянула обоим операм по визитке с телефонами. «Надеюсь, вы не зря приехали». Покинув уютный кабинет Акуловой, мужчины присели на скамейку в скверике неподалеку, чтобы обсудить план дальнейших действий. Обычно они занимались этим в машине. Но в Екатеринбурге, оказавшись безлошадными, приходилось приспосабливаться. «Думаю, вместе нам ездить смысла не имеет», — сказал Антон. «Давайте поступим так. Я займусь соседями Дорофеевой, а ты ее дочками. Влады, Встреться с ними». Суркова уже сообщила об убийстве их мамаши. Но что-то они не бросились в Питер, на ходу теряя тапки. «Да...» «Непонятно». Вздохнул Дамир. «Может, они не ладили?» «Вот и выясни. Самое главное, узнай, в курсе ли дочки, по какой причине мать внезапно рванула в Питер. Не ближний край все таки «А что ты думаешь о тех двух трупах? Ну, которые местные? Но одна-то ведь умерла ненасильственной смертью, так?» Акулова говорит «несчастный случай». «А как насчет актрисы?» «Неужели ты считаешь...» что мы сумеем найти убийцу спустя столько лет. Да и не наша это печаль. Наше дело выяснить, кто грохнул Дорофееву, и все. Не видишь сходства? А какое тут сходство? Ну, три убитые, актрисы. Да, но мы имеем дело с маньяком, а то давнее дело – обычное убийство. Мы этого не знаем. Уверяю тебя, если бы актрису загримировали – это нашло бы отражение в деле. А еще скорее всего, она не стала бы единственной жертвой. Ведь серийники на то и серийники, что не ограничиваются единичным преступлением. Короче, давай делать то, зачем приехали. Искать причины убийства Дорофеевой. Она остальное у нас просто-напросто нет ни времени, ни ресурсов».